Тётя Фира, сказал Снегрёв. Свистящий шёпот легко прорезал гул миксера и децибел спортивного репортажа, последовавшего за мрачонными траурными сообщениями. Тётя Фира, а пирожки проверять не пора? Она в ужасе всплеснула руками. Оказывается, увесистые и широкие, как блюдце секундомера, оставить без внимания так же легко, как и маленькие наручные часы. Старая женщина подхватила со стула и поспешно распахнула крышку духовки. Алексей наклонился навстречу волне ароматного жара и суконками вывел к противень с аккуратными рядами поджаристо-золотистых пирожков. Котище Пантрик наконец-то узрел свой великий и единственный шанс и обвился, как рыжий меховой шлёпанец, вокруг его правой лодыжки, поймал Вот хищно бил хвостом, развевал зубастую пасть и делал вид, что страшно полосует добычу когтистыми задними лапами. На самом деле он, конечно, помнил про уговор. Алексей поставил раскалённый противень на подставку и быстро развернувшись, сунул в двухсоотградусное пекло второй, с пока ещё сырыми и бледными заготовками. Готовые пирожки пузырились и шипели. распространяя немыслимые блух, а не тёть Офир. А попробовать можно, почти жалобно спросил Снегирёв. Конечно, можно, Алёша, только не обожгитесь, смотрите. Снегирёв проворно схватил пирожок и сразу откусил половину. Испечь вместо одного большого капустного пирога много маленьких, тётью Офиру подвигло причина весьма невесёлая. Но эту причину как и назначение большинства пирожков, они в разговоре старательно обходили. А вам известно, что горячая выпечка очень вредна для здоровья, тут же выстыла Генриетта. Она уже раскочегарила вторую духовку и готовилась выспеть во взбитый белок нарубленные орехи. Как известно, это надлежит делать в самый последний момент. Не то пышная пена безвозвратно осядет от соприкосновения с жиром. Радио продолжало греметь, Яна повторила: "Вредно для здоровья горячую выпечку есть". Сниггерёв указал ладонью на уши и с растерянным видом поматал головой: "Як, ничего не слышу". Мадам де Асталь выключила репродуктор, высыпала орехи и в благословенной тишине поинтересовалась: "С чем-то вас пирожки? С бараниной, наверное? Тот -то запах неприятный такой, сплошной чеснок, просто дышать нечем". Есфирь Семуиловна Ахнула и промолчала. Что можно ответить на подобную неумной пожилой бабе, считающей себя попом земли, что она сама дура? Начать всерьёз объяснять, что евреи умеют готовить не только еврейские блюда, да и в тех чеснок далеко не повсюду, и не сплошной, но ну, а в данном случае его вообще и в помине? Алексей покосился на потрясённую тётю Фиру и принял решение. Ну зачем же с бараниной? Голосом, как и всем прочим, можно управлять к своей выгоде, и он без усилий придал ему бархатные, мурлыкующие, вампирские интонации, с человечинкой нежные моя, сахарные моя, с человечинкой. Остолбеневшая мадам внезапно обнаружила, что он стоит уже не у столика. а посреди кухни, и не просто стоит, а крадется к ней, обходя дореволюционную дровяную плиту, крадется, и таким звериным обманчиво медленным шагом и жутковато улыбается душе, глядя на неё точный кусок лакомой ветчины и понемногу протягивает цепкие руки, явно примериваясь схватить, и уже наклоняет голову набок. пивая с глазами её белые, пухлое горло. Бинлети поспешно прикрылась кухонной книгой и во рту у него в этот миг она с абсолютной реальностью видела у него во рту длинные волчьи клыки с человечинкой. Ещё на шаг приближаясь к его безозащитному горлу промурлыкал новоявленный упырь. Генриетта придушно пискнув, очнулась от ступора и, опрометью, кинулась в коридор. А захнула я Леша. И что же вы такая сделали? Шепотом поинтересовалась тетя Фира, когда он вернулся. А если бы не убежала? Снегирев твердо ответил: съел бы. И подцепил с противни еще пирожок.